Глава 16. Различие. Шенджихен не знал, куда пропал Си-Ту-Вай-Лян. Ему было все равно, где тот находится. Такой крупный и сильный молодой человек, как Си-Ту-Вай-Лян, не должен был умереть с голоду, куда бы он ни направился. Теперь, когда Шенджихен знал, кто он на самом деле, ему больше не хотелось беспокоиться о нем. После ночи он отправился навестить Милань. Пулю, которая попала ей под ключицу, Врач извлек прошлой ночью. Когда Шенджихен приехал утром, Лихорадка немного спала, и в голове проявилась больше ясности. Он присел рядом с кроватью, взял ее руку в свою и нежно сжал. Милань, мы сейчас в Шанхае, мы в безопасности. Милань слегка кивнула, лежа на подушке, Шенджихен добавил. На этот раз я действительно втянул тебя в неприятности. Милань не согласилась с его словами. Она могла бы рискнуть своей жизнью, чтобы спасти Шенджихэна, но сейчас он говорил ей такие странные вещи. Ей это не нравилось, и она считала это чепухой. С тобой все в порядке, да? Тихо спросила она. Шенджихэн слышал, что она была настолько слаба, что едва могла дышать, поэтому он наклонился и прошептал ей на ухо. Я в порядке. Милань снова вспомнила о Ситу ляне Он не вызвал у нее особого беспокойства, но она все же спросила, а где доктор Ситу? — Он… — С ним тоже все в порядке. — Ты пострадала больше всех, тебе не нужно беспокоиться о других. Слава богу, ты можешь быстро поправиться. — Я в порядке, и мне не больно. Она легла на спину на кровати, приоткрыла глаза и пробормотала. — Можно меня сегодня выписать из больницы? Шенджихэн Хэ нашарашенно улыбнулся. — Это не сработает. Твоя рана сильно инфицирована, тебе нужно подождать, пока температура полностью спадет, прежде чем думать о выписке из больницы. Милань нечего было возразить, но, полежав некоторое время тихо, она все еще не желала послушно подчиняться. «Я не хочу оставаться в больнице», — сказала она. «Я хочу быть с тобой, мне страшно». Шэнджи Хэн тихо ответил. «Здесь безопасно, и я буду с тобой с утра до ночи. Как насчет этого?» Милань замолчала. На этот раз она произнесла только «Хм» низким голосом, что было воспринято как компромисс. Ей пришлось пойти на уступки, она не могла ясно выразить свои мысли, так как же она могла убедить шэнь -жихэна? Она подумала, что господин Шень, должно быть, считал ее просто испуганным ребенком, и это напугало ее еще больше. Но это было не так, она действительно хотела быть рядом с ним и поддерживать его. Ей было важно знать, что он в безопасности. Если он в безопасности, ей нечего бояться, как будто частичка ее души действительно вселилась в его тело, и пока он жив, она была готова на все. Шенджихен провел в больнице большую часть дня. Он мог бы продолжать здесь сидеть, но Милань почувствовала, что устала от его присутствия, и настояла, чтобы он вернулся домой и отдохнул. Он прикоснулся к ее лбу и ощутил, что температура немного спала, ее организму явно становилось лучше, и он втайне вздохнул с облегчением, ее жизнь была спасена. Вечером он вышел из больницы, не обратив внимания на слежку агентов в штатском, которые следовали за ним по пятам. Заметив его, агенты немедленно отступили, покинув французскую концессию и направились к Линляну и куроке Рике, чтобы составить отчет. Линлян и куроки Рика прибыли в Шанхай всего на три часа позже Шенджихэна. До этого они уже наделали много шума. Позволить Шенджихэну сбежать это одно, а сжечь железную дорогу на протяжении пяти миль совсем другое. Это не считая других проблем, которые возникли в результате этих двух событий. Хотя Йокояма Эй всегда благоволил ему, В конце концов, он ему не был родным отцом, поэтому Лин Лян беспокоился. «Боюсь, что если я вернусь в Тяньзинь на этот раз, он меня расстреляет». Он был в ужасе, но Куроки Рика оставалась спокойной. На самом деле, у нее на уме были совсем другие мысли. В настоящее время Йокояма Эй руководил секретной службой Северного Китая. Он нес ответственность за ее деятельность. Однако, по мере развития событий в регионе, эта служба будет отвечать за половину разведывательных операций Китая. Некоторые люди считают, что такая ответственность, возложенная на Йокояму Эй, свидетельствует о его высоком профессионализме и надежности. В то же время, как другие выражают сомнения в его способности справиться с такими задачами. Те, кто верил в это и не верил, сформировали две силы одной из которых был генерал Айкава из Квантунской армии. Ходили слухи, что генерал был старым боссом Куроки Рики. С тех пор, как Куроки Рика вошла в особняк Йокояма, она втайне осознала, что Якояма испытывает к ней недоверие. Она старалась не привлекать внимания, но это не входило в ее планы. Ее целью было разрушить особняк Йокоямы и реорганизовать новое шпионское агентство. У нее был свой план, и чтобы реализовать его, ей нужна была возможность. Шенджихен стал таким шансом. Она должна была поймать этого опасного вампира и лично передать его генералу Айкаве. Заслуга в поимке Шенджихена принадлежала бы ей, а вина за то, что Шенджихен сбежал, была бы возложена на Якояму или Инляна. Естественно, нашлись бы влиятельные лица в армии, которые оказали бы давление на Якояму. И, естественно, нашлись бы те, кто воспользовался возможностью вознаградить ее за заслуги и выделить для нее территорию в особняке Йокояма, чтобы она могла начать конкурировать с ним. Возможности выпадают нечасто, и хотя внешне она оставалась спокойной, в ее действиях читался большой энтузиазм, больше, чем у Линляна. Узнав, что о Шинджихене нет никаких сведений ни в Пекине, ни в Тяньзине, Лин лян заподозрил, что он, возможно, отправился в Шанхай. Он отмечал весенний фестиваль в этом году именно там. Как только Лин лян заподозрил это, прежде чем он успел найти какие-либо доказательства, Курокирика рика уже связалась с военным самолетом, и они вдвоем, не явившись к Йокоями Эй, вылетели в Шанхай с оставшимися войсками. Лин лян больше не испытывал страха. Страх не мог его спасти. Он мог спасти себя только сам. Единственным способом остаться в живых было продолжить преследование Шэньчжихэна до конца и убить его. Что еще он мог сделать, мог ли он повернуть время вспять и забрать все пули, которые он выпустил в ту ночь в Шэньчжихэна? Он так сильно обидел Шэньчжихэна, что было бы странно, если бы тот просто простил его. Кроме того, в Тяньзине его ждал Йокоямо Эй который, должно быть, теперь его ненавидел. Либо убьет он, либо убьют его. Теперь он загнан в угол, словом «убить». В голове у него все гудело, и он с трудом мог думать. Выслушав отчет шпиона, он повернулся к уроки реки. Его сердце переполняло радость, но выражение лица и тон голоса говорил о том, что он готов расплакаться. «Бог не оставил меня!» Ранее он выяснил адрес шен в Шанхае, Он сделал это просто ради развлечения. Он не думал, что эта информация окажется полезной, поэтому слова «Бог не оставил меня» были искренними и шли из самого сердца. Куроки Рика взволнованно вздохнула, а затем спросила, когда мы начнем аресты. «Шанхай не тяньзинь», — ответил он. «Мы не можем открыто арестовывать людей здесь, особенно учитывая, что он живет во французской концессии». Внезапно Куроки Рика задала вопрос, почему он оказался в больнице? Лин Лян нахмурился. Не похоже, что он сам обращался к врачу. Может быть, Ситуваль лян или Милань были ранены. Нам не одолеть Шинджихена в честном бою. Единственный выход попытаться нанести удар первыми и застать его врасплох, произнесла Куроки Рика. Лин Лян полностью поддерживал эту идею, и они приступили к долгому обсуждению. В конце концов, Они решили действовать в ночь, не поев и не отдохнув, и отправились в путь порознь. Прошло два дня, а все еще не подозревал о существовании Линляна и Куроки Рики. Каждое утро он просыпался рано, чтобы проведать Милань в больнице, а вечером возвращался домой, чтобы отдохнуть. Вечером третьего дня Когда он уже собирался уйти, Милань внезапно проявила непослушание и настояла на том, чтобы пойти с ним. Когда он спросил ее, почему она не смогла дать ему ответ, она не была похожа на маленькую девочку, которая упрямилась, но была полна решимости выписаться из больницы. Шэнджи Хэн пытался убедить ее, но все эти попытки оказались напрасными. Он даже сменил врача, чтобы переубедить ее, но это не дало результата. Она тихо сидела у кровати, ее волосы были растрепаны, стройные ноги свисали с края, а взгляд был устремлен вперед. В ее взгляде читалось не просто упрямство, а решимость и холодность. Шенджихен понял, что все его усилия тщетны. Он был вынужден записаться на прием к врачу, который приходил бы каждый день, чтобы сменить повязку, а затем отвез Милань для прохождения процедур выписки. У Милан не было подходящей одежды, и добрая медсестра одолжила ей свою тяжелую длинную юбку, которой она укутала ее словно одеялом. Шенджихен остановился и обнял ее на выходе из больницы. Ее временно выписали, он совсем не был к этому готов, поэтому ему пришлось вызвать рикшу. Если бы они были двумя миниатюрными женщинами, они могли бы втиснуться бок о бок в рикшу. Но для такого крупного мужчины, как Шенджихен, как бы он ни сел рядом, он не мог освободить место для Милань. И он больше не мог вызвать другую рикшу и оставить хрупкую Милань сидеть одну. У него не было выбора, кроме как позволить ей сесть к нему на колени. Свободно обняв ее одной рукой за талию, он попросил ее прислониться к нему. И спросил, воздух холодный, подставив лицо слабому вечернему бризу. Милань откинулась назад, и ее сердце странно успокоилось. Нет, здесь не холодно. Уже темнело, и Рикша вот-вот должна была выехать на территорию французской концессии. Шенджихен вспомнил одну вещь. У тебя есть что-нибудь поесть? Хочешь я что-нибудь куплю по дороге и дам тебе в качестве полуночного перекуса? Милань покачала головой. Нет, я не хочу есть. Шенджихен хотел было что-то сказать, но в этот момент... К ним подъехали две машины, и фары ослепили их в ночи. Сердце Шинджихена дрогнуло, и он внезапно почувствовал, что эта ситуация ему знакома. Но прежде чем он успел отреагировать, машина остановилась, дверца открылась, и из нее выскочили несколько человек в черном. Они направили оружие на рикшу и открыли огонь. Первым упал водитель рикши, а за ним последовала Милань, в которую стреляли. Пуля попала ей в грудь. На этот раз она была в сознании и почувствовала, как пуля, словно раскаленный железный гвоздь, яростно пронзает ее сердце. Этого было недостаточно, чтобы пробить его. Она должна была почувствовать, как пуля проникла в нее и причинила боль господину Шеню, который находился позади. Как такое могло произойти? Как она могла забыть об этом? В этой отчаянной ситуации ее единственным способом сопротивления было протянуть руку, схватиться за подлокотники по обе стороны сиденья и изо всех сил толкнуть себя вперед, думая, что если пролетит еще одна пуля, она приложит все свои силы, чтобы заблокировать ее. Посреди беспорядочной стрельбы брызнула кровь. Милань поднялась в воздух, испытывая сильную боль, Это был Шенджихен, который подхватил ее на руки и выскочил из рикши, бросившись в темный переулок сбоку. Она услышала его дыхание, оно было настолько сильным, что казалось, будто его душа сотрясается. Внезапно она почувствовала, как ее ноги коснулись земли, и голос господина Шэня стал яснее. Поток воздуха коснулся ее ушей, и она почувствовала, как он опустился на колени рядом с ней, тихо произнося ее имя. Его голос был полон паники и горя, и она осознала, что ее смерть неизбежна. Однако она не боялась смерти, и мысль о том, чтобы уйти, спасая его, наполнила ее душу гордостью. Это было гораздо лучше, чем быть униженной, бегать и замерзать до смерти в одиночестве среди руин. В голосе Шенджихена звучал крик. Плакал ли он? Не было необходимости плакать. Он все еще не понимал ее, не осознавал, что у нее нет ностальгии по этому миру и что она на самом деле давно хотела уже уйти. Теплое и пронзительное чувство охватило душу Милань. Сначала она использовала это чувство, чтобы заслонить с собой Шинджихена от пуль. Теперь оно наполнило ее воодушевлением. Откуда взялось это мощное чувство? Она не знала. 15 лет она жила в темноте, изолированная от мира. Никто не обращал на нее внимания. Никто не учил ее, и она ничего не знала. Она хотела сказать господину Шеню, что ей не больно, и поднять руку, чтобы вытереть его слезы, но у нее не было сил. На последнем вздохе она прошептала, «Спасибо, спасибо тебе за то, что ты был луной в мою долгую ночь». В этот момент дверь здания открылась, и кто-то вошел это был Ситу Вайлян. Ситу Вайлян был ошеломлен. После некоторого времени, проведенного в оцепенении, он пришел в себя. Он осторожно сделал несколько шагов вперед и присел на корточки перед шен Шенджихен, склонив голову, сидел в небольшой луже крови, бережно держа на руках Милань. Ее глаза были широко распахнуты. Если бы не кровь и полевые отверстия на ее теле, Она, вероятно, пребывала бы в оцепенении в руках Шинджихена. Ситу Вайлян посмотрел на нее, затем протянул руку, чтобы почувствовать ее дыхание. После этого он убрал руку и прошептал Она умерла. В этот момент Шинджихен поднял голову. В свете электрических ламп Вайлян ясно увидел, что произошло, и был поражен. Кожа на лбу Шинджихэна была рассечена. На руках и шее виднелись пулевые отверстия. Оказалось, что и в него стреляли. Из зрачков Шэнджихэна исходила чернота. Он посмотрел прямо перед собой и пробормотал. «Я найду Лин Ляна и отомщу за нее!» С этими словами он опустил Милань на землю и встал. ситу Лян поспешно остановил его. «Что ты говоришь? Лин Лян приходил сюда? Как он осмелился открыто убивать людей в Шанхае? Боже мой, тогда он, должно быть, приехал уже подготовленным!» Если ты пойдешь искать его в таком состоянии, то попадешь в ловушку. И будет то же самое. Не уходи! Он схватил Шэнджихэна за рукав и сказал: Ты сошел с ума? Шэнджи Хэн силы оттолкнул его. Я не сумасшедший. Милань умерла ради меня, и я должен отомстить за нее. Нет-нет-нет. Что, если с тобой что-нибудь случится? Что мне делать? Тебя волнует только Милань, а не я. Разве в твоем сердце я не так важен, как Милань? Шенджихен тихо произнес. Просто умри, с меня хватит. Умереть? Кто по-твоему должен умереть? Думаешь, я позволю тебе уйти? Ты хочешь умереть, но я еще не готов отпустить тебя. Вернись! Вернись ко мне, Шенджихен! Я хочу, чтобы ты вернулся. Шенджихен проигнорировал его слова и продолжил свой путь. Ситу Лян заметил, что смерть Милань пробудила в Шенджихене скрытые эмоции. Он не верил, что Шенджихен испытывал к Милань глубокие чувства. Он просто был в состоянии аффекта. Вальяна отчетливо осознавал, что даже в моменты наивысшего торжества Шенджихен продолжал испытывать глубокие душевные смятения. Этот человек всю свою жизнь терзаемой ненавистью вновь оказался в тисках жестоких испытаний, и его дух, казалось, был близок к полному истощению. Милань всегда проявляла к нему доброту, но теперь, заслонив его от пули, она ушла из жизни. Неудивительно, что Шенджихен потерял рассудок. Однако времена сейчас непростые. Лин Лян человек невероятной силы и отваги. Кто знает, на что он способен? Что если бы Шенджихену дали возможность прийти в себя? Он догнал Шенджихена у двери и потянул его за руку, заставляя повернуться боком. Это боковое движение позволило ему ясно разглядеть лицо Шенджихена. Оно было искажено гневом. В его глазах словно клубился черный дым, а вены на лице казались черными нитями, выступающими из-под кожи. Крошечные кровяные сосуды покрывали его лицо, придавая ему устрашающий нечеловеческий вид. На этот раз Ситу Лян забеспокоился. Он схватил Шинжихена за воротник и пояс и обеими руками поднял его высоко над головой и с силой бросил на землю затем он сел на него придавив к земле сверху шенджихен приподнявшись резко скинул вайляна ситувалянн внезапно упал на землю но тут же вскочил и снова бросился на шджихена успокойся милань еще не умерла послушай меня я могу произнес он но шенджихен словно обезумел протянув руки чтобы задушить его ситу охваченный охваченный гневом схватил его за запястье ты все еще хочешь меня убить Затем он наклонился и укусил Шинджихена за шею. Шинджихен яростно сопротивлялся, и колючая боль от укуса мгновенно вернула его к реальности. Сначала он ощутил боль, а затем начал слышать и видеть. Как будто, очнувшись от сна, его глаза внезапно заблестели, и он снова увидел огни. Под их светом жгучая боль превратилась в онемение, и он вздрогнул. Ситу Вай лянь бытер губы выпрямился и посмотрел на него сверху вниз. Темная энергия в его глазах рассеялась, и к нему возвратилось человеческое здравомыслие, увидев, что Вайлян был очень доволен. Очнулся. Шэн уставился на него, не отвечая. Ситу Вайлян снова заговорил. «Я сейчас же пойду и верну Милань к жизни, если ты перестанешь мстить. Я действительно боюсь за тебя. Ты сошел с ума из-за мертвой девчонки, даже проигнорировал собственного брата, это действительно подло с твоей стороны. Шенджихен пребывал в состоянии близком к трансу. Его разум словно утратил способность к восприятию, а тело было охвачено слабостью. «Ты спасешь ее? Но она же умерла. Как ты можешь это сделать?» – спросил он. Вальян беспомощно вздохнул, поднялся и направился к Милань. Он опустился на колени и обнял ее тело, затем наклонился и прижался к губами к сонной артерии. Его зубы вонзились в холодную кожу, и он начал сосать и глотать. Через мгновение он выпрямился, поднял руку, поднес запястье к рту и прокусил его. Кровь хлынула мгновенно. Казалось, у него совсем не было опыта в подобных делах. Сначала он приложил запястье к губам Милань, а затем подумал, что будет лучше зажать ей рот. Милань, свернувшись калачиком в его объятиях, полуоткрыла губы, по которым текла кровь. Она оставалась неподвижной, с открытыми глазами. Через некоторое время она резко дернулась, словно проснувшись от крика, и ее рот наполнился кровью. Она глухо закашлялась, и из ее ноздрей брызнули капельки крови. Закашляв, она медленно закрыла глаза. Ситу достал из кармана брюк-носовой платок и обернул им рану на запястье. Затем он опустил Милань на землю, мгновение смотрел на нее сверху вниз, а затем подошел к Шенджихену. Не хочешь подойти повидаться с ней? На самом деле я не уверен в этом на сто процентов. Обычно этот трюк срабатывает только на живых людях, но она умерла совсем недавно, ее тело все еще теплое. Возможно, ее нельзя считать настоящим мертвецом, произнес Валян. Шенджихен не сводил глаз с Милань, которая лежала на спине. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, словно она спала. Он медленно повернул голову и встретился взглядом с Ситувайляном. Тот с улыбкой на лице спросил, «Что, ты меня не узнаешь?» Затем он протянул ему руку, «Я кое-кого спас, и ты должен дать мне немного денег, иначе завтра я отправлюсь на Нанкин Роуд просить милостыню». Шенджи Хен медленно кивнул, «Хорошо, я дам тебе деньги, а также хочу попросить тебя купить два билета на поезд. Я хочу отвезти Миланя обратно в Тяньзинь». «Ты не боишься туда возвращаться?» Ситу Лян поднял руку, озадаченно почесав затылок. Лин Лян зашел слишком далеко. Я больше не стану это терпеть. Шэн с улыбкой ответил на вопрос. В этот день, когда Шэн отправился домой, Куроки Рика, оставив Лин Ляна, вернулась в Тяньзинь самостоятельно. Она была очень расстроена. У нее был более подробный план по захвату Шэн но Лин Лян поспешил с действиями что привело к полному краху ее плана. Куроки Рика подозревала, что Линлян и Шинджи Хэн были в сговоре и что Линлян намеренно это сделал. Она уехала первой, а Линлян последовал за ней. Он был в отчаянии и решил, что потянет ее за собой, если Якояма Э Эй захочет его наказать. Он должен будет наказать и Куроки Рику вместе с ним.